Это была бледная тварь, сгорбленная и худая, в развивающихся ветких лохмотьях. Контуры призрака оставались чёткими, но эктоплазма внутри него бурлила и переливалась, словно кипящий в кастрюле суп. рёбра, перекрученный позвоночник, мышцы, сухожилия всё это то выпучивалось вперёд и растягивалось, то вновь сжималось и втягивалось куда-то внутрь и исчезало на втором плане. Голова опущена, закрыта скрещёнными ладонями, словно призрак боялся взглянуть на нас. Оттопыренные длинные костяные пальцы торчали вверх, как разветвлённые оленьи рога. Тей из нас, кто был достаточно молод, чтобы видеть, успели выхватить свои рапиры раньше, чем на платформу упала вторая призрак-бомба. Собственно говоря, таких видеющих и при рапире нас было пока всего трое: Локвуд, Дефорж и я. У холли Манро тоже была рапира, но наша ассистентка никак не могла вытащить её. Вслед за нами и некоторые молодые агенты фитнес, не те, что разбрасывали конфеты, а те, кто разносил почётным гостям напитки и сладости, побросали подносы и тоже потянулись к своим поясам. А взрослые, как и всегда, были слепы, не видели призраков Даш в упор, и лишь повыше поднимали воротники, неожиданно почувствовав холод. Новый звон стекла. Начало распрямляться еще один гость. На этот раз у переднего края нашего помоста. Еще несколько призрак-бомб упали в толпу, и в ней практически сразу же раздались крики. Мы с локводом рванулись вперед. Джордж в следом за нами. Отреагировал и сэр Руперт Гейл, вытянул из своей трости длинный серебряный клинок. Стоевший впереди Пенелопа Фитез и Стив Ротвелл повернулись на крике. Некоторые почётные гости стали удивлённо при вставать со своих мест. Первый призрак начал двигаться. Он неестественно вывернул голову и поплыл к заднему краю платформы, прямо сквозь бележайший стул и сквозь сидящую на нём низенькую толстую женщину в твидовом пальто. Волокна плазмы обволакли всё её тело, прошили его насквозь и потянулись дальше. Женщина закатила глаза, судорожно задёргала руками. И не издав ни звука, повалилась на пол. Врача! – крикнул Локвуд. По платформе прокатилась волна ужаса. Почетные гости один за другим вскакивали, отшвыривая стулья, и начинали без цели метаться то в одну, то в другую сторону. Глупые, глупые взрослые! Нет, чтобы застыть на месте и положиться на свои чувства, на свою интуицию. вед даже взрослый, если как следует сосредоточится, способен уловить слабые отголоски парапсихологического эха, которое предупредит его об лжиности призрака и поможет остаться живым. Гость беспорядочно дергался из стороны в сторону, прикрывая свою голову так, будто она у него болела. Двое мужчин, до которых дотронулся призрак, упали, задев стоящих рядом с ними людей, чем только усилили общую панику. Я была уже почти рядом с призраком и подняла вверх свою рапиру. В этот момент между мной и призраком вклинился какой-то оперативник из Ротвело с магниевой вспышкой в руке. "Нет, только не здесь", крикнула я. "Ты же слишком поздно". Он швырнул её и промахнулся, меньше чем с двух шагов. Вспышка пролетела мимо призрака. отскочила от спинки подвернувшегося ей на пути стула и взорвалась у самого края платформы. В воздух взлетели деревянные обломки и щепки. Наครушавшую платформу толпу дождём хлынули искры греческого огня. Платформа покачнулась, и её край обвалился, словно сползающий в море ледник, и вышвырнул вниз на мостовую трёх почётных гостей, среди которых, между прочим, была и мисс Винтергартен. Застигнутого взрывом сера Руперта Гила отбросило на самый край платформы, где он сейчас и висел, цепляясь руками за разбитые доски. Джордж вышел из этого происшествия целым и невредимым. Он уже оказался рядом с гостем и кончиком своей рапиры выписывал в воздухе узоры, которые должны были защитить стоявших рядом людей от призрачного прикосновения. Гость был усыпан горящей железной пылью. не улучшали ему настроение и низко висящий над улицей призрак лампа. Плазма, из которой состоял призрак, исходила паром. В какой-то момент, уворачиваясь от клинка от шорта, призрак опустил руки, и я увидела его лицо. Точнее, увидела, что у него нет лица. Ни лица, ни глаз, ни носа. Одно лишь неровное треугольное отверстие на том месте, где должен быть рот. Встававшие у переднего края платформы Пенелопа Фитц и Стив Ротвелл сохраняли спокойствие и не теряли головы. Ротвелл вытащил из-под своего пальто настоящий меч. Он был намного шире и длиннее наших рапир. Мисс Фитц вытащила из волос серебряную заколку. Прическа рассыпалась, зато теперь в руках у Пенелопы оказался серебряный полумесяц, и она держала его как нож. Ротвелл понесся к заднему краю платформы. раскидывая по дворачавывающиеся ему под ноги стулья. Он спешил ко второму призраку. На этот раз это был фантазм, которого уже теснили, отгоняя подальше назад оперативники из его агентства. Холли Манро помогала испуганным людям перебраться на безопасный дальний край платформы. Она поравнялась с упавшей женщиной и опустилась рядом с ней на колени. Плюнь на призраков, крикнул Локвуд, хватая меня за руку. Бомбы Откуда падают бомбы? В меня врезалась орущая дама в мехах и серебряных пабрюках. Я выругалась и уступила ей дорогу, а сама вскользнула на ближайший стул и стала осматриваться по сторонам. В толпе я заметила ещё нескольких призраков, но они довольно быстро разрушались под ослепительным, гибельным для них светом призрачных ламп. Толпа колыхалась, тот сжимаясь вокруг призраков, то словно разрываясь на части. когда люди одновременно начинали бежать в разных направлениях. И ничего не вифу, сказала я. Безумие какое-то. Локвод уже стоял рядом со мной, на соседнем стуле. Бомбы кидают не из толпы, сказал он. Сверху. Следи за окнами. Я задрала голову и стала смотреть на окна. Они тянулись рядами, тёмные, слепые, одинаковые. Дово что находится за этими окнами, я рассмотреть не могла. А ещё выше покачивались на привязях воздушные шары с эмблемами Фитис и Ротвала. Ничего. Поверь мне, Люси, бомбы кидают сверху. Если что-то заметишь, есть. Два окна изменили свои очертания. Два пятна темноты приобрели форму. Две фигуры соскочили из окон второго этажа и приземлились на нашу платформу. Давит тяжёлых удар по дух о деревянный настил. Бомбистов заметили только мы с Локвудом. Остальные были слишком заняты призраками. На мгновение я отчётливо увидела и успела рассмотреть ближнего ко мне погуна. На нём были чёрные кроссовки, линялые джинсы и ветровка на молнии. Лицо закрыто маской балаклавой. Я увидела лишь блеснувшие в прорези для рта белоснежные зубы. В одной руке бомбист держал рапиру. В другой тупорылый пистолет. Молния на его ветровке была застегнута не до конца, и я рассмотрела надетый по переку груди кожаный пояс. Он был похож на потронтаж со вставленными в него странными предметами, напоминавшими короткие эстафетные палочки с прозрачной стеклянной колбой на конце. Колбы бледно светились голубым призрачным светом. Я отлично знала, что находится внутри этих колб. Всё это я увидела в один миг, а в следующем мгновении бомбист уже бежал вместе со своим напарником к переднему краю нашей платформы, туда, где в белоснежном длинном пальто и серебряном полумесяцем в руке стояла Пенелопа Фитис. Мы с Люкводом тоже побежали, но слишком сильно отставали, чтобы успеть перехватить бомбистов. Когда они приблизились к Пенелопе, Бишавший первым из них поднял пистолет. Олопут швырнул свою рапиру. Она, как копье, горизонтально пролетела по воздуху и ванзилась в руку убийцы. Он выронил пистолет. А тут и я подоспела и принялась размахивать своей рапирой. Но убийца-бомбист с завидной лёгкостью парировал мой удар. И я поняла, что мой противник агент, причём агент опытный и хорошо обученный. Второй террорист, не обращая на нас ни малейшего внимания, прошёл мимо. быстро направляясь к тому месту, где стояла Пинелопа Фиттис. В его руке тоже появилось что-то небольшое, тупорылое и чёрное. Мис Фитис заметила пистолет, широко раскрыла глаза от страха и отпрянула назад, к перилам помоста. Как я уж и говорила, вдоль края платформы стояли пластиковые львы и единороги. Локвуд схватил одного единорога за голову и стёрнул фигуру с шеста, на которой она была насажена. Убийца поднял пистолет. Локвуд нырнул вперёд, держа перед собой единорога. Два выстрела прозвучали так быстро один за другим, что слились в один оглушительный хлопок. Единорог вылетел из рук Локвуда. На шее бедного зверя зияли два ровных круглых отверстия. А к человеку, с которым сражалась я, кажется, пришло второе дыхание. Он быстрее заработал своим клинком. И мне становилось всё сложнее отбивать его удары и всё тяжелее удерживать рапиру в руке. Внезапно мой противник остановился и удивлённо вскинул брови. Я тоже удивилась, увидев вылезающий из его груди кончик проткнувшего её насквозь лезвия. Мой противник покачнулся, а затем рухнул на землю, а на его месте передо мной появился мистер Ротвол, смахивающий каплю крови со своего меча. Оставшийся боевик двинулся к Локвуду, но с другой стороны на него стремительно надвигался сэр Руперт Гил, с поднятой в руке рапирой. Боевик остановился, выстрелил в сэра Руперта, промахнулся, резко развернулся и скачками понесся вдоль платформы. Мы еще можем поймать его, Люси, крикнул мне Локвуд, поднимая вверх свою рапиру. Давай! Мы побежали по почти опустевшей к этому времени платформе, мимо Джорджа, деловито посыпавшего гостя солью и железными опилками, мимо склонившейся над пострадавшей женщиной Холли Манро. Второй призрак уже исчез, с ним разобрались агенты из Ротвелла. Остались у нас за спиной и сам мистер Ротвелл вместе с мисс Фиттис. Человек в чёрном добежал до конца платформы, мощно оттолкнулся и перепрыгнул на кабину грузовика, который стоял следующим за нами. Локут прыгнул следом, как крыльями взмахнув полами своего пальто. Спустя секунду прыгнула и я. Короткий пробег по крыше кабины, грохот по железу кованых каблуков. Прыжок на платформу, рывок сквозь декорации готических арок, сквозь толпу ничего не понимающих вопящих актёров. Боевик взмахнул коленком Выстрелил в воздух из пистолета. Актер в белых простынях, изображавший привидение, и женщина в длинном белом окровавленном кетчупом платье от испуга спрыгнули через край платформы и в облаках талька свалились в толпу. Побледневшие от страха, они в самом деле были очень похожи сейчас на призраков. Со всех сторон неслись панические крики. Боевик в черном обернулся, направил на нас свой тупорылый пистолет. и нажал спусковой крючок. Курок сухо щелкнул, но выстрела не последовало. Боевик выругался, отшвырнул пистолет в сторону и изо всех сил пнул ногой пенопластовую арку, которая повалилась на нас. Лок вот нырнул в одну сторону, я в другую, и арка шмякнулась на платформу, не задев нас, но слегка придавив какого-то недельного актера. Пробивка, порошок, и мы оказались на следующей платформе. На этот раз разоукрашенный в горчичневые тона агентство далп и твит. Над нашими головами торчала сделанная из папье-маше символ агентства громадная всевидящая сова. Боевик швырнул вспышку. Ударившись о сову, она взорвалась, прожгла в ней большую дыру и осыпала наши слоб кодом головы дождём раскалённых крупинок соли и железа. Но мы с ним даже на секунду не сбавили скорость. Пригнулись. смахнули с волос горящие искры и помчались дальше. А дальше была официальная платформа агентства Ротвол, и она тоже стояла достаточно близко для нашего беглеца-прыгуна. На платформе валялись груды симпатичных пластмассовых львов, банки с фирменными безалкогольными напитками Ротвол и другие безделушки, предназначенные для разбрасывания в толпу. Агенты, которые должны были это делать, давно покинули платформу. Человек в чёрном поскользнулся на игрушках и банках, едва не упал, затем выругался, обернулся и швырнул нам под ноги призрак бомбу. Хрустнуло стекло, на платформе поднялась тонкая призрачная фигура, но мы через мгновение мыс-ло кводом изрубили её в лапшу своими рапирами. Мы почти догнали беглеца. Он был так близко, что я слышала его частое неровное дыхание. А впереди был провал, который никак нельзя перепрыгнуть. Следующий грузовик остановился в десятках метров позади. "В спёкся", сказал Локвуд. Но к заднему краю платформы был привязан огромный воздушный шар в виде льва, символ агентства Ротовых. Человек в чёрном перерезал своим клинком верёвку, схватился за неё и взлетел в воздух. Ветер подхватил шар и понёс его вместе с беглецом в сторону старенда. Беглец бросил на землю свой клинок. и обеими руками ухватился за веревку. Мы с Локвудом затормозили у самого края платформы. Проклятие! тяжело выдохнул Локвуд. Вот уж чего не ждал, так не ждал. Ушел мерзавец. Ветер несет шар к реке. Да, ты права. Погнали. Мы помчались по дороге мимо киосков и аттракциона. Всего несколько минут назад здесь шумело людское море. А теперь улица превратилась в пустынное поле, не заросшее травой и кустами, но усеянное оборванными шляпами, пучками лаванды, рассыпанными оберегами и потерянными туфлями. Атракцион полёт на полтергисте выключили, не дав посетителям сойти с него. И теперь они застряли на высоко вытянутых вверх механических руках и звали оттуда на помощь. Но нам было некогда их спасать, и мы с Локвудом побежали дальше, в конец стенда. к пологому подъёму на мост в Орлово. Набегу я искрасов взглянула на Л оквуда. Глаза горят, лицо сосредоточено, сильные ноги упруго касаются земли, двигаются в такт с моими ногами. Мы бежали поразительно синхронно, и весь мир вокруг нас в этот момент словно размывался, переставал существовать, как переставали иметь какое-либо значение наши разногласия и трения. И мы просто бежали за громоздным надутым гелием львом по пустынным лондонским улицам. Вместе, вдвоём. Только так и должно быть. Всё правильно. Возможно, даже мысль пришла и в голову Локвуда. Он улыбнулся мне. Я улыбнулась ему. И изнутри меня распирала радость. Она позволяла забыть о боли в уставших мышцах, о горящих, о задыхающихся лёгких. Мне начало казаться, что последних четырех недель вовсе и не было никогда в моей жизни. И хотелось, чтобы эта минута не кончалась никогда, никогда. Надеюсь, я вам не помешал? С нами, легко дыша и поигравая на бегу своей тростью, поравнялся сэр Руперт Гейл, как всегда без укоризне на вешли. Если бы у него на голове сейчас была шляпа, он ее несомненно приподнял бы. Приветствую нас. Милости просим. Если честно, мне совершенно не хотелось отвечать Гилу, но его вежливость оказалась заразительной. А он рисковый пареньек. Кивнул сэр Руперт в сторону скорчившейся на веревке фигуры, летевшей впереди нас на воздушном шаре. Речной ветер уже подхватил надутого Гелием льва, стал сильно раскачивать его из стороны в сторону. Висевший на шаре человек ударил собой о стену дома, но веревку не выпустил, не упал. Клянусь. Мне даже почти хочется, чтобы ему удалось скрыться. Ну, скрыться от вас очень не просто. Учтиво заметил Локвуд. Готов спорить, что это под силу только лучшим из лучших. А, это точно. Улыбнулся нам на бегу сэр Руперт. Слушайте, да наш парень собирается перелететь через реку. Эх, будь со мной мой пардье двенадцатого калибра, и разговоров бы не было. Срезал бы этот шарик, а там бери его наездника тепленьким. Высота небольшая, на смерть бы он не разбился. Но пистолета у сэра Руперта не было, а бежать достаточно быстро, чтобы догнать шар, мы не могли. Да если бы мы его и догнали, он все равно летел уже слишком высоко, не поймать. Шар проплыл над мостом, и на секунду льва ротвела осветили горящие на набережной фонари. В их свете шар блеснул, словно игрушка на рождественской елке. Мы видели, как отчаянно. Из последних сил хватается за верёвку, висящий под шаром человек. Он по привычному оставался в маске, но сейчас его ветровка задралась вверх, обнажив бледную спину и живот беглеца. Шорт подхватило сильным ветром, закрутило, покачало из стороны в сторону. На секунду я подумала, что так его, пожалуй, может понести в нашу сторону, но затем мощный порыв ветра отбросил шар к середине реки, и в этот момент беглец выпустил верёвку. и сорвался вниз. Он пролетел метров 10-12 и с громким шумом тяжело упал в чёрные воды Темзы. Вода накрыла его с головой. Мы втроём подбежали к перилам моста, долго всматривались, но так и не заметили, чтобы беглятцы выплыл. Прошло несколько минут. Надувной лев почти исчез из виду, превратившись в яркую красную точку, которую уносило ветром на восток. К мосту Блэкфрайс, Тауру И еще дальше к морю. Разбился и утонул, я полагаю, сказал Локвуд. Пожалуй, кивнул сэр Руперт. Хотя кто его знает. Он побарабанил по перилам моста обтянутыми перчаткой пальцами. Я отошла от перил и спросила: кто были эти люди? Очевидно, враги Фитти Сиротвала, предположил Локвуд. Но их больше нет. Да. Сэр Роперт Гил снова побарабанил пальцами по перилам, повернулся спиной к реке и внезапно сделал выпад своей рапирой в сторону Локвуда. Движение было таким стремительным, что я едва уловила его взглядом. Не поняла я и того, каким образом среагировал на него Локвуд, успевший задержать кончик клинка эфесом своей рапиры. Несколько секунд клинок оставался зажатым в металлических завитках эфеса. Я ощущала физическое напряжение сэра Руперта и локвуда тоже. Эта заминка дала мне возможность рассмотреть направление удара. Пройди он, и клинок проколол бок вуда лёгкие, и я кончил свой путь прямо в его сердце. А затем сэр Руперт отступил назад, соскрефтом освободив свой клинок. Глаза Геила сверкали. Он легко покачивался на ногах, с носка на пятку, с носка на пятку. Браво! Наконец сказал он: "Отличная реакция. Прекрасный выпад". "О любезность", юно льбезность ответил Локвуд и добавил: "Правда, я никогда не нападаю сзади". "Но не совсем сзади, мистер Локвуд. У вас был хороший шанс защититься, и вы с блеском его использовали". Сэр Роберт провёл ладонью по волосам и задумчиво продолжил: "Наши общие враги уничтожены, но мы-то с вами остались, один на один". Это ли не превосходная возможность закончить наконец наш давний спор? Эй, сказала я. С чего вы взяли, что вы здесь одни? А я? Я тоже здесь. Не волнуйся, Люси, сказал Локвуд. Он откинул полы своего пальто и вытащил рапиру. Ну что ж, сэр Роберт, начнём? Не смейте, закричала я. Через 5 минут сюда прибегут люди, свидетели. Мисс Карлайл, мягко сказал сэр Руперт Гейл. Мне вполне хватит и 5 секунд. Вы меня опередили, жёстко усмехнулся Локвуд. Именно это только что хотел сказать я. Но тут послышались крики, замелькали лучи фонарей. На гребне моста показался Джордж, а за ним толпа агентов из Фитис и Ротвола. Локвуд и сэр Руперт Гейл стояли и смотрели на них. Затем сэр Руперт рассмеялся. и аккуратно вернул клинок в ножны на поясе. Теперь мы с вами все втроём станем героями, сказал он. Ну и ну, заветный вечерок выдался. Ничего не скажешь. Он улыбнулся нам, мы улыбнулись ему. Думаю, даже три сидящих в прибрежной грязи крокодила не могли бы улыбаться так выразительно, так красноречиво поблескивая зубами. И мы стояли так все трое до тех пор, Пока спустя несколько секунд не утонули в объятиях, поздравлениях и радостных возгласах.